Анклав, Москва, территория, университет, запах осени, запах умирающих листьев. Ищущие знаний должны протоптать тропинку к ученой скамье. Для подавляющего большинства тех, кто открывает по утрам глаза, корпорации и анклавы – жирные пиявки, высасывающие кровь из простых людей, стран и континентов. Для некоторых они стабильный источник благополучия. Для небольшой группы — инструмент колоссальной власти и могущества. И лишь совсем немногие видели в анклавах надежду. Да, в основе идеологии независимых корпораций лежало получение прибыли. Да, верхолазы плевать хотели на социальную политику и занимались ею только для того, чтобы избежать потрясений. Да, они поставили всю землю в зависимость от себя. Но именно разработки невидимой всеми «Форма-1» позволили наладить производство синтетической, но дешевой еды, которая закрыла для общества проблему голода. Объединенные усилия энергетических монстров помогли преодолеть последствия нефтяных войн и дали мировой экономике еще один шанс. И в основе этого лежала не прибыль, а наука. Независимые корпорации остались единственными на планете структурами, которые вкладывали деньги в исследования, и не только в те, которые требовали текущие задачи. но и в долгосрочные, фундаментальные программы, рассчитанные на будущее. Способные совершить революцию в науке. Поведение это не имело отношения к альтруизму. Верхолазы прекрасно понимали, что контролируют Землю лишь до тех пор, пока сохраняют качественный технологический отрыв от государств. Исчезнет он, и корпорации лишатся всех привилегий, и вернутся под крыло чиновников. А потому не скупились. Научные центры не испытывали недостатка ни в средствах, ни в кадрах. А университеты были одними из наиболее пестуемых объектов-анклавов. Гигантскими учебными центрами, через которые проходили десятки тысяч людей. Именно в университетах можно было прикоснуться к истинной силе независимых корпораций. К науке. На этот раз мы ехали достаточно медленно. — язвительно осведомилась Пэт, останавливая Плута. — На этот раз мы ехали слишком медленно, — ответила Матильда. — Какие мы храбрые! — Представь себе храбрые! Удивленная Пэт внимательно посмотрела на подругу. Та сняла шлем, тряхнула светлыми волосами и ответила прямым, независимым взглядом. — Что? — Ты становишься другим человеком! Пэт попыталась улыбнуться. Ей почти удалось. — С тобой станешь! — Матильда поправила рюкзак. «Я опаздываю. Звякни мне, когда соберешься домой». И поспешила к лабораторному корпусу. «Чудеса!» Но обдумать произошедшие с Матильдой изменения девушки не дали. Рядом с Плута припарковался желтенький, в то напавшим листьям, спортивный мобиль, из которого высыпали три веселые девчонки. пэт привет!» «Приветики!» «Ты написала доклад?» «Ты уже слышала про Андрея?» Его папаша сказал, что если он сдаст зимнюю сессию без троек, то полетит на Гагарин Сол, представляешь, на станцию. В космос. Там круто, я видела передачу. А представляешь, что Андрюха ответил? Говорит, не хочу туристам на орбиту. Хочу с спейслалом. И правильно. Едва не вырвалась у Пэт. К счастью, она успела прикусить язык. И увлеченные болтовней подружки ничего не заметили. Не забывай о мелочах. Напутствовал ее Кирилл, рассказывая о нюансах новой жизни. Мелочи тебя спасут или погубят. В жизни Патриции Грязновой Спейс-Лалома не было. Так что не ей делиться о захватывающем и неповторимом чувстве, которое охватывает пилота шаттла при виде миллиардов звезд, до которых, кажется, можно дотянуться рукой. Ее дело восхищенно поддакивать и завистливо вздыхать, слушая о щедром предложении, которое сделал непутевому отпрыску богатый капер. Чертовски трудная задача. Восемнадцать с небольшим. Маратти обеспечил Урзака всем, что тот потребовал. Любая информация, доступная СБА, помощь находящихся в Москве агентов Цюриха, деньги, запасные балалайки и, разумеется, документы на все случаи жизни. Как ни странно, но в мире нанотехнологий и практически поголовного подключения к сети Удостоверения продолжали играть свою роль. Удостоверять личность. Многоуровневая система защиты, которую невозможно применить в балалайках, почти со стопроцентной точностью гарантировала проверяющим, что перед ними именно тот человек, который указан в документе. Жетоны Безов, личные карточки пилотов и космонавтов, удостоверения Каперов, паспорта обычных жителей Анклавов. Все они выдавались СБА. Надо ли говорить, что в коллекции Банума Не было ни одного фальшивого документа. Настоящих, правда, тоже не было, только поддельные. Но проверку они могли выдержать любую, можно не беспокоиться. И наслаждаться прохладой солнечного осеннего утра. Насвистывая и пиная желтые листья, урзак не спеша прогулялся по аллее до административного корпуса. Уверенно отыскал кабинет начальника отдела кадров, вошел не постучав, властным жестом оборвал открывшего рот мужчину и продемонстрировал жетон. СБА. Проводится расследование. Мне нужен доступ к личным делам студентов первого курса. Перемена после первой пары пролетела незаметно. Помимо щедрого предложения, которое получил их сокурсник, появилась новая тема для разговора. Пошел слух, что Лейла Атанисян, заносчивая брюнетка из параллельной группы, собирается претендовать на титул «Королевы осени». Взбудораженные свежей сплетней девушки занялись обсуждением недостатков внешности Лейлы, которая продолжалась и во время лекции, и во время следующего перерыва. Утомленная болтовнёй Патриция воспользовалась моментом и сбежала в кафетерий, где её отыскал Илья. «Пэт, привет!» Дементьев приземлился на соседний стул. «Хорошо, что ты одна. Девчонки придут минут через пять. Чёрт! Ты их стесняешься?» Ну да, все понятно. Деддомовское детство, бегство из России. Главная страсть жизни — математика. Но ведь нельзя же быть таким рохлей. В присутствии особо противоположного пола Дементьев терялся, краснел и с трудом мог связать два слова. К Пэт он привыкал больше трех недель и теперь мог общаться более-менее свободно. А вот в присутствии Матильды... «Я по поводу нашего разговора», — быстрым шепотом произнес Илья, наклонившись к уху девушки. Насчет гонки без балалайки. Нашел выход? Пэт спросила тоном, не самым заинтересованным. Чувствовалось, что тема перестала ее волновать. Илья на мгновение запнулся. — Ты будешь гоняться или все отменилось? — Ничего не отменилось. — Тогда слушай, я придумал, знаешь... Пэт улыбнулась и положила ладонь на руку молодого человека. Я тоже думала и поняла, что вчера вела себя неправильно, «Похоже, я была слишком...» Коротенькая, едва заметная пауза. Она не хотела произносить напуганно. Была слишком зла на свамперов. «В общем, я сама справлюсь». «Сама?» «Ага». Она ответила с улыбкой. Но в глазах девушки Илья увидел такую уверенность, что даже не попытался оспорить решение Пэт. Понял, что оно окончательное. Анклав. Цюрих. Территория. Альпийская поляна. Замок ванглосинга К дракону нужно приходить с подарками. Выборы – это не только интриги под возня. Не только тайные операции против конкурентов. Выборы – это еще и официальные встречи, деловые переговоры, во время которых приходится отвечать на щекотливые вопросы, налаживать связи и давать обещания. А самое главное – быть искренним. Ведь оценивали собеседники не радужные перспективы, что разворачивал кандидат, а его способность эти самые перспективы реализовать. И слышать они хотели не красивые слова, а факты. Гарантии они хотели. И правды. Разумеется, марати давным-давно поднаторел в искусстве общения с верхолазами. Знал, как правильно подать себя собеседником любого уровня. Да и самих собеседников знал, как облупленных. ведь на каждого у СБА имелось солидное досье. Но встреча, которую он собрал сегодня, была особенной, переломной. Время намеков и мелких взаимных услуг прошло. Пора открывать карты и четко обозначить свою позицию. С кем? Пришла пара договоренностей, которые повлияют на судьбу всего мира. Именно так, на судьбу всего мира. Возможно, кому-то такая постановка вопроса покажется чересчур самонадеянной, Ведь в кабинете президента СБА помимо хозяина находилось всего два гостя. Но у каждого из них была такая сила, такая власть, что хватило бы и на 10 тысяч гостей. К тому же, если все пройдет благополучно, эта встреча станет лишь первым звеном в цепи многих других переговоров, и решение, что будут на них приняты, бесповоротно изменит лицо цивилизации. «Хочу еще раз подтвердить, Ник, что Шанхай проголосует за вашу кандидатуру». Со спокойным уважением, как равному сообщил Дун Фан Шо, председатель Совета директоров, могущественнейший Азия плюс Телеком. «Я знаю, что наша встреча посвящена другим вопросам, но не могу не вспомнить о предстоящей конференции». «Благодарю», — склонил голову марати «Хочу присоединиться к моему уважаемому другу, Подал голос Удзенхуа, президент Мок Индэстрис. «Сингапур на вашей стороне, Ник». «Я счастлив служить Китайцы вежливо покивали и замолчали, всем своим видом показывая, что пришел черед Маратти. «Я верил в нашу дружбу, господа Ирак, что моя вера подтвердилась. Теперь я планирую обсудить весьма важные вопросы, а начать хочу. Пусть это не покажется вам странным с проблемы Кауфмана». «Существует проблема с таким именем?» — осведомился Цзинхуа. «Да», — подтвердил Ник. «И очень большая проблема. Осознание ее позволило мне найти ключ к пониманию происходящего». Он выдержал четко рассчитанную паузу. «Но обо всем по порядку». Китайцы не возражали. «В последнее время мое отношение к Максимилиану Кауфману кардинально поменялось. Если раньше я, как и прочие, считал его недалеким солдафоном, буквально понимающим свои обязанности, то есть фигурой, идеально подходящей для работы в русском анклаве, то теперь после получения некоторой информации я вынужден смотреть на Кауфмана другими глазами. — Что же необычного вы узнали? — Правильнее выразиться так. Не узнал, а понял. марати поднял вверх указательный палец. — Похищение Петра Кронцл. и последующие события, закончившиеся смертью Романа Фадеева и переходом его корпорации под контроль науком позволили мне осознать, что анклав Москва превратился в закрытую, независимую от Цюриха, структуру. Темы приказы что идут вразрез с решениями Кауфмана, саботируются, и я получаю только общую картину, только сведения, которыми мертвый считает нужным со мной делиться». «Люди, посылаемые для осуществления контроля, или перевербовываются, или ликвидируются. Служба собственной безопасности, теоретически подчиненная центральной штаб-квартире, не вызывает у меня никакого доверия». Ник помолчал. «Мы имеем дело с грубым и дерзким нарушением положения о банклавах «Теперь я понимаю, почему вы решили рассказать об этом только нам, вашим друзьям». шо деликатно улыбнулся. Если информация получит огласку, ваши шансы на переизбрание устремятся к нулю. Гораздо больше меня волнуют выводы, которые я сделал на основании этой информации. Лица китайцев не изменились. Но Марати понял, что полностью завладел их вниманием. Китайцы Ишо и Дзинхуа являлись главами независимых корпораций, вели дела в свободных анклавах и прилетали на совещания в Цюрих. но за каждым из них стояла массивная фигура председателя. И после встречи они отправятся не в свои анклавы, а в Пекин. К старому генералу Ляо, потому что именно в северной столице принимаются решения, определяющие жизнь Восточной Азии. И договаривается сейчас Маратти не с корпорациями, а с Поднебесной. Китайцы оказались дальновиднее всех. Глубже всех вгрызлись в анклавы. Лучше всех развили получаемые от корпорации технологии. И теперь их страна, согласно анализам СБА, первая среди равных. Поддержка Народной Республики сделает позиции Маратти неуязвимыми. Поведение Кауфмана невозможно и безумно. Какой смысл директору филиала превращать анклав в отдельное княжество? Что он выигрывает? Рано или поздно все станет очевидным, и его карьера... В лучшем случае закончится отставкой. Получается, Кауфман — идиот? Я так не считаю. Китайцы кивками подтвердили, что в целом разделяют мнение президента СБА. Я считаю, что Кауфман действует по согласованию с главами московских корпораций. Возникает вопрос, зачем? Ответ очевиден. Они что-то скрывают. Науком, Мостех и Хруничев — Задумали нечто такое, ради чего не побоялись нарушить все возможные пункты положения о анклавах. Не побоялись рискнуть своим собственным будущим, своим благополучием. Ник резко повысил голос. — Вам известно о соглашении, которое Фадеев заключил с Народной Республикой? Шо и Цзинхуа одновременно подняли брови. Одновременно и весьма убедительно изобразили удивление. шот даже попытался что-то сказать, но... — Мы... «Будем говорить откровенно или не будем говорить вовсе?» Маратя обвел китайцев жестким взглядом. «Вам известно о соглашении?» «Да», — сдался Цзинхуа. «Фадеев должен был купить мост тех». Речь шла о прорыве в области энергетических разработок. «Я помню, была взломана база», — подал голос Шо. «Но ничего интересного в ней не оказалось. Судя по всему, революционное открытие — блеф». с помощью которого москвичи взяли под контроль Фадеев групп. Этот вывод противоречит поведению Кауфмана. Китайцы переглянулись, но спорить не стали. Разумеется, все, что рассказал марате будет проверено и перепроверено. Аналитики разложат разговор по полочкам, оценят каждое слово, каждый жест. Но сейчас Ник был убедителен. Вы хотите сказать, у русских действительно есть новая энергия? Дешевая и мощная энергия, которая станет идеальной заменой нефти. А, возможно, откроет куда более широкие перспективы. Но зачем им скрывать правду? Цзинхуа, непонимающе посмотрел на Маратти. Ответить Ник не успел. Его опередил Шо. Потому что глобальное открытие похоронит анклавы. Если русские действительно совершили революцию в энергетике, если речь действительно идет об очередном рывке, придется консолидироваться корпорациям не справится им потребуется помощь государств по крайней мере самых развитых государств марати широко улыбнулся теперь вы понимаете почему я обратился именно к вам